Ближний круг. Помощь в борьбе с комплексами. Но ведь во всех умных фолиантах написано, что люди существа общественные. В предыдущей книге я говорила о возможности внутренней миграции, но это всё-таки выход, что называется, на любителя. А как же быть большинству? Разве можно жить в обществе, не сравнивая себя с другими? И самый главный вопрос: Если нельзя ориентироваться на других, то на кого же в таком случае ориентироваться? Чтобы облегчить существование в мире, чтобы комплексы не рождались в человеке из-за того, что он постоянно сравнивает себя с другими, в помощь нам всем дан ближний круг. Ближний круг это люди, которым человек абсолютно верит и на мнение и суждения которых ориентируется. Люди ближнего круга Это те, кто нас любит, то есть принимает такими, какие мы есть. Этот ближний круг помогает определить законы жизни и законы движения по жизни именно для конкретного человека, не навязать нечто общепринятое, а понять, что необходимо именно ему. Отношение к нам людей ближнего круга принципиально отличается от отношения всего остального мира. Чем Близкий человек это не тот, кто близок по крови, а тот, кто принимает нас такими, какие мы есть, желает нам добра, а не хочет самоутвердиться за счёт решения наших проблем. Именно поэтому суждения людей близкого круга так важны и могут служить для нас ориентирами. Однако следует понимать и помнить: человек ближнего круга определяется не кровным родством, а только и единственно тем принимает он вас таким, какой вы есть, или не принимает. Увы, даже самые близкие люди, родители, дети, братья и сёстры иногда не составляют нашего ближнего круга только потому, что их отношение к нам в сущности ничем не отличается от позиции всех остальных людей. Нам подчас очень трудно принять этот факт, но это факт. Люди ближнего круга не даются нам свыше. Их появление в нашей жизни – результат нашего свободного выбора. Вполне вероятно, что у того, кто обратился к вам за помощью, нет никакого ближнего круга. Друзьями он не обзавелся. А ближайшие родственники способствуют лишь рождению страха по отношению к самому себе. Можно ли что-то посоветовать такому человеку? У Эрика Бёрна есть красивая фраза: "Пожелайте, чтобы кому-то повезло встретить вас, и вам повезёт встретить кого-то". Примечание. Бёрн. Секс в человеческой любви. Москва, Эксмо, 2003 год, страница 276. Конец примечания. Но она не просто красивая, она мудрая. Не стоит преуменьшать роль желания в разрушении собственного одиночества. Человек, который ставит себе задачу найти близких людей, практически всегда решает её. Для этого всего лишь имеет смысл начать внимательнее относиться к окружающим людям, не быть высокомерным, понимать, что отсутствие ближнего круга способствует тому, что человек начинает бояться самого себя. В зависимости от психики и философии жизни человека, ближний круг может быть большим или маленьким. Это не важно. Один единственный человек может составлять ближний круг, если он понимает и принимает вас. Одинокий человек, как правило, закомплексованный человек. Однако, если мы говорим о не старом и здоровом человеке, то одиночество это не вина, а беда. В предыдущей книге мы рассуждали о том, как эту беду победить. Повторяться, понятно, я не буду, скажу лишь. Победа над одиночеством – это задача, у которой есть решение. Итак, ближний круг состоит ли он из одного человека или из многих, это, если позволительно так выразиться, ваш спасательный круг от комплексов. И если у вас, или у пришедшего к вам человека, нет такого круга, имеет смысл озаботиться его появлением